Сергей Нечаев. Нюрнбергский процесс. Читает Антон Алисин. Нюрнбергский приговор это дамоклов меч, который всегда будет висеть над головами тех, кто вновь попытался бы нарушить спокойствие народов и ввергнуть человечество в новую войну. Аркадий Иосифович Полтарак. Участник Нюрнбергского процесса. Подготовка процесса. Сегодня, когда прошло уже почти 80 лет со дня начала Нюрнбергского процесса, отчетливо видно, какую колоссальную роль он сыграл в историческом, юридическом и общественно-политическом планах. Нюрнбергский процесс — это первый в истории международный суд. Он стал итогом Второй мировой войны. осудившим нацизм и преступления его сторонников. Он стал историческим событием прежде всего как торжество закона перед нацистским беззаконием. Он осудил вероломную политику и российскую идеологию нацизма, его планы уничтожения целых государств и народов, его запредельную жестокость и аморальность. В Нюрнберге впервые был установлен принцип индивидуальной уголовной ответственности. гласящий, что преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными субъектами. И только посредством наказания физических лиц, совершивших такие преступления, может быть обеспечено соблюдение положений международного права. Но при этом осуждению была подвергнута и вся тоталитарная система нацизма в целом. Тем самым были созданы предпосылки для развития современного международного уголовного права. Была воздвигнута морально-нравственная преграда для возрождения нацизма в будущем. Нюрнбергский процесс, без всякого сомнения, стал беспрецедентным образцом международного правосудия, как по своим масштабам, так и по юридической чистоте. А его приговор стал генератором, обеспечившим строительство нового правопорядка в мире. и совершенно справедливо нюрнбергский процесс называют судом истории нюрнбергский трибунал родился в результате сотрудничества государств антигитлеровской коалиции при этом понятно что у четырех союзных держав создавших международный военный трибунал в нюрнберге был разный опыт войны советский союз пережил страшную оккупацию значительной части своей территории а число его жертв как среди военных так и среди мирного населения Поражало воображение. По некоторым оценкам, почти 27 миллионов человек. Великобритания в течение года в одиночестве противостоявшая Третьему Рейху израсходовала более половины своих капиталовложений. Ее внешний долг к концу войны достиг 3 миллиардов фунтов стерлингов и утратила роль мирового лидера, пропустив в первый ряд сверхдержав США и СССР. Французским представителям невозможно было не считаться с наследием режима Виши, сотрудничавшего с нацистами. Правительство США в 1940-х годах вышло из многолетней изоляции и было готово сыграть самую активную роль в решении мировых проблем. Соответственно, представители всех недавних союзников намеревались использовать суд, чтобы изложить свою собственную историю этой войны. придать ей свой смысл и сформировать послевоенное будущее. Но их общим убеждением было то, что немецкой элите требовалась чистка, прежде чем могло начаться политическое и моральное восстановление поверженной Германии. Финальное политическое решение о создании международного военного трибунала было принято на Ялтинской конференции. Хотя на самом деле в Советском Союзе О создании такого трибунала заговорили еще в начале 1942 года. Участник Нюрнбергского процесса Рогинский в своей книге «Нюрнберг. Перед судом истории» отметил, что советское правительство и его органы, как подчеркивалось в заявлении Народного комиссариата иностранных дел СССР еще от 6 января 1942 года, вели подробный учет, всех преступлений гитлеровской армии, за которые негодующий советский народ справедливо требует и добьется возмездия. А впервые о необходимости международного суда над нацистскими преступниками было сказано в заявлении советского правительства от 14 октября 1942 года. Там было написано «Всему человечеству уже известны имена и кровавые злодеяния главарей преступной гитлеровской клики — Гитлера, Геринга, Гесса, Геббельса, Гиммлера, Риббентропа, Розенберга и других организаторов немецких зверств из числа руководителей фашистской Германии. Суровое и неотвратимое наказание руководителей Третьего рейха советское правительство рассматривало как неотложный долг перед их бесчисленными жертвами. Именно Советский Союз первым выдвинул идею создания Международного военного трибунала. В Нотенкит от 14 октября 1942 года говорилось «Советское правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии». оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии. Наталья Сергеевна Лебедева, российский историк. В докладе 6 ноября 1942 года на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся Иосиф Виссарионович Сталин предупредил. «Пусть знают эти палачи». что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающие руки замученных народов. На Западе такие высказывания не всегда воспринимались однозначно. Следует напомнить, что с мая 1941 года в плену в Великобритании находился Рудольф Гесс, ближайший соратник Гитлера, заместитель фюрера в нацистской партии. Точнее, он не попал в плен, а сам накануне нападения Германии на СССР инкогнито прилетел в Великобританию с целью вступить в переговоры с англичанами. Понятно, что советское правительство было озабочено явным нежеланием Лондона предать суду высокопоставленного нациста. Сталин неоднократно поднимал этот вопрос в беседах и в переписке с британскими дипломатами. Это действительно выглядит невероятно. Считавшийся одним из преемников Гитлера человек был размещен со всем возможным комфортом в красивом викторианском замке. Например, Альберт Шпеер, общавшийся с Гессом после войны в тюрьме Шпандау, вспоминал, как Гесс рассказывал, что у него в заключении было две комнаты с ванной, собственный сад, А для ежедневных прогулок ему даже предоставлялся автомобиль. В меню нацистского преступника были баранина, паштеты, пудинг, овощи, фрукты. Он мог пользоваться винным погребом, а в свободное время для него музицировал комендант замка. 5 ноября 1942 года Сталин встретился с британским послом Арчибальдом Кларком Керром. И тот заявил о нецелесообразности предание суду Международного трибунала главных нацистских преступников. Руководство Великобритании настаивало на их коллективном расстреле без суда и следствия, как только они будут схвачены. В Лондоне хорошо понимали, что на процессе возникнут неприятные темы. Предвоенная политика умиротворения агрессора с подталкиванием Гитлера к войне с СССР. Мюнхенский сговор... 1938 года и тому подобное. Но Сталин остался непреклонен. Он настаивал на проведении публичного трибунала. Он был убежден на основе опыта процессов 30-х годов над так называемыми врагами народа, что результат суда предрешен и что он должен носить показательный характер. Однако икер стоял на своем. 24 ноября 1942 года он поднял спорный вопрос в беседе с Наркомом иностранных дел СССР Молотовым. Но и тот отнесся резко отрицательно к предложению наказать главных военных преступников не в соответствии с приговором Международного трибунала, а в результате совместного политического решения. Твердая позиция советского руководства и победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах способствовали тому, что уже в октябре 1943 года на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании западные дипломаты публично с предложением Кремля не спорили. 2 ноября 1943 года была опубликована декларация Иосифа Виссарионовича Сталина, президента США Франклина Делану Рузвельта, и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В ней говорилось, что после войны немцы, принимавшие участие в массовых расстрелах, казнях или истреблении населения, будут отправлены в места их преступлений и судимы народами, над которыми они совершали преступления, а главари Третьего Рейха наказаны совместным решением правительств союзников. Позднее этот вопрос согласовали на уровне лидеров трех держав уже в феврале 1945 года в Ялте. Но формально трибунал, вошедший в историю как первый крупный процесс такого рода, был создан лишь во время Лондонской конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. В течение шести недель представители четырех стран Решали в Лондоне сложные проблемы, связанные с созданием МВТ. По инициативе советской делегации решили готовить два документа. Собственно, соглашение о создании МВТ и его устав. Предложенный Никитченко 2 июля проект соглашения был взят за основу и вошел в окончательный текст. Наталья Сергеевна Лебедева. Российский историк. Таким образом, организацию и деятельность Нюрнбергского трибунала определяли три документа — соглашение об учреждении трибунала, подписанное в Лондоне представителями СССР, США, Англии и Франции, устав Международного военного трибунала, являющийся частью соглашения, и регламент трибунала. Что интересно, идея суда над теми, кто развязывает войны, и совершает в ходе них военные преступления, была не нова. Впервые подобный процесс состоялся по окончании Первой мировой войны. 23 мая 1921 года в Лейпциге начался суд над 45 гражданами Германии, обвиняемыми в совершении военных преступлений. Но в Лейпцигском трибунале рассматривались дела лишь исполнителей, поскольку имена германских генералов и адмиралов отдававших приказы, за исполнение которых и отправились под суд их подчиненные. Из списка вычеркнули. С этой точки зрения Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, стал беспрецедентным. Впервые на скамье подсудимых оказались первые лица целого государства, обвиняемые в совершении военных преступлений и геноциде. Кстати, само это слово тоже впервые открыто прозвучало именно в Нюрнберге. Сноска. В дальнейшем развитие международного уголовного права шло под непосредственным влиянием Нюрнбергского процесса. И одним из документов, воплощающих в себе Нюрнбергское наследие, стала Конвенция 1948 года. которая установила международный правовой статус понятия «геноцид», совершаемый как в мирное, так и в военное время, как тягчайшего преступления против человечества, а также дала его юридическое определение. Все это и дает право называть Нюрнбергский трибунал главным судом XX столетия, который поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу, ее главных виновников. Международный военный трибунал не мог не быть создан, так как мировое общественное мнение никогда не примирилось бы с освобождением преступников от наказания. Лев Николаевич Смирнов, участник Нюрнбергского процесса.